Мы прожилицу у бабушки. Отец не хотел брать нас от нее, пока Лида не поправится и не окрепнет совершенно. А потом дети весело возвращаются домой после долгой отлучки. С нами было не то. Лиза долго и вполне искренне плакала, прощаясь с доброй старушкой. Плютив нас. Я не плакал. Но на душе у меня было тяжело. В доме ничто не изменилось. Глядя, похудела и сильно выросла, так что уже совсем не казалась девочкой, но ее тонкие губы сжимались еще суровее прежнего, а серые глаза глядели на нас холодно. И строго. Что я думаю, бабушка совсем изголавала вас. Приветствовала нас, когда мы подошли к ней поздороваться. Много придется мне с вами опять повозиться, бедная. Она не понимала, что и для нее, и для нас было бы гораздо лучше, если бы она меньше возилась с нами, а побольше бы любила нас. опять началась наша жизнь. первого же дня Лиза не выучила урока и часа три проплакала над книгой. А мятеж выслал из-за стола за какой-то дерзкий ответ на замечание старшей сестры. Не знаю, чем бы это закончилось. Вероятно, чем-нибудь очень нехорошим, потому что я с каждым днём становился всё злее и злее. Я совсем перестал любить отца, а Лидию положительно ненавидел и при всяком удобном случае выказывал я эту ненависть. К счастью, как только мне исполнилось 11 лет, отец отдал меня на полный пансион в гимназию, и моя домашняя жизнь кончилась. Неприятные воспоминания сохранил я о ней. Бывало, соберется кучка товарищей и толкуют о том, как хорошо и как привольно было дома, как неприятно и грустно жить в закрытом заведении, а я смеюсь над ними, и мне представляется, что приятнее переносить толчки и пинки товарищей, чем едкие замечания сестры, что легче терпеть наказание учителей и классных наставников, чем нелюбовь отца. Я смеюсь, а подчас грустно станет. Все не ждут, не дождутся праздника. Я из них приятно провести несколько дней в семье. Один я со страхом думаю, вот опять настанет Рождество, опять эти из кто никто не рад мне, где на меня смотрят, на какого-то разбойника, и где я чувствую, что становлюсь необыкновенно злым. Пока Лиза была дома, куда не шло, хотя вид ее бледного, покорного, запуганного ведь раздражал меня. Хотя она не смела выказывать радость при встрече со мной, я чувствовал, что она всё-таки любит меня, что мой приход доставляет ей удовольствие, но когда отец отдал и её в институт, я совсем перестал ходить домой. Да никто и не звал меня туда. Отец решил, что я злой, черствый мальчик, что никакие нежные чувства недоступны мне. А Лидия радовалась, что неком нарушать этот образцовый порядок, который она завела в хозяйстве. И ты до сих пор ненавидишь Лидию? Нет, как можно? Теперь я понимаю, что она не хотела делать мне зла. Что она имела даже доброе намерение воспитать меня. но она была слишком молода и принялась за дело, не умея. Нет, я не ненавижу ее, хотя она сделала мне много зла. она навсегда лишила меня любви отца благодаря ей в характере моем развилась раздражительность и даже некоторая черствость. я давно уже от всего сердца просил ей Как она простила мне те неприятности, которые я ей делал мальчиком. Но я не могу любить ее. Она для меня совершенно чужая женщина. И я готов сочувствовать ее её горести, её радостям, как горе горести и радостям всякого другого человека, но относиться к ней с братской нежностью я не в состоянии. И заговорила мне, что и она чувствует то же самое. Бедная Лидия. Она не вышла замуж. У неё нет своей семьи, и для своих родных, она чужая. Тяжело должно быть ей жить совсем одинокой, печальным голосом заметила Софья Ивановна. Вместо ответа Дмитрий Иванович вздохнул. В эту минуту из-за кресла отца выглянула голубка Маши. Девочка казалась взволнованной, по щекам её текли слезы. "Это что, значит?» — дачи?" Дмитрий Иванович. Откуда ты? Папа, голубчик, прости меня, просила девочка, бросаясь к отцу. Я вошла на минуту сказать маме, что мальчики не спят, разговаривают. Да услышала, что ты что-то рассказываешь. Мне так было интересно, я села на пол, да все и слушала. Дмитрий Иванович сердито поглядел на дочку и готовился сделать ей строгий выговор. Софья Ивановна остановила его взглядом. Я понимаю. Ой, тебе так интересно было слушать, Маша, сказала она наверное, ты как две капли воды похожа на ту старшую сестру, о которой рассказывал папенька. Если я умру прежде, чем братья твои вырастут, ты будешь поступать ничем не лучше Лидии. Мама, Я люблю Митю и Петю, робким голосом проговорила Маша, краснея опуская головку. Очень может быть. Изилия любила и брата, и сестру. Но ты даже Теперь, когда в доме есть старшие, которые могут остановить детей от всего дурного, не хочешь быть для братьев просто доброй, любящей подругой, а стараешься постоянно командовать ими. Можно себе представить, как бы ты обращалась с ними, если бы тебе пришлось заменить им мать. Маша закрыла лицо руками и заплакала. Уже рассказ отца довольно сильно подействовал на нее. Она сознавала справедливость слов матери. Ей было и стыдно, и грустно. Дмитрий Иванович понял, что в эту минуту нечего бронить ее за нескромное любопытство. "Маша", сказал он. "Я рад теперь, что ты Слышала историю моего детства. Я знаю, что у тебя сердце не злое, ты не захочешь, чтобы который-нибудь из твоих братьев страдал так, как я. Ты не захочешь, чтобы, сделавшись взрослыми, они могли сказать тебе: "Мы прощаем Маше те неприятности, которые она нам делала, но мы не любим ее как сестру. Она для нас чужая". Конец рассказа. Читала Валентина Савенко.